Плохо, правда, что летом, когда начнутся каникулы, ничего происходить не будет. Каждый июль Ник уезжает к морю. Да-да, я многое о нем знаю. Главное, чтобы он с собой князеву не позвал. А уж куда она денется в июле и в августе, я понятия не имею. А потом можно будет продолжить и в сентябре. Нет уж, никакого сентября. Уложимся за май-июнь. Смерчинский, несмотря на свою напыщенность и бытовую туповатость, парень все-таки умный. Не зря на Олимпиады ездит и всюду университет представляет, он наверняка что-нибудь придумает. Да и я никогда не жаловалась на плохую фантазию. Можно будет, к примеру, сделать так, что на Князеву во время очередного свидания, желательно вечернего, когда парочка будет находиться на темной аллейке, нападают бандиты в черных масках и утаскивают ее, ударив Ника. Нет, Ника пусть лучше просто держат, а Ольге морду начистят. Черт, смирчинский не согласится или нанять за умеренную плату кого-то, смерть заплатит он как как мужчина, кто сыграет роль гадалки, и пусть она подойдет к этим двоим и предскажет что-нибудь такое доброе. Мол, останетесь вместе, ребята, и вас ждет беда страшная родиться у вас второй Гитлер, разрушит страну и ваши молодые души погубит, а вот если прямо сейчас расстанетесь, то судьбы ваши будут счастливыми. А еще можно напоить Ника И положить в одну постель с девушкой какое-нибудь, я от такой роли не откажусь, сфотографировать всю эту красоту и показать фото гоблину. После такого она наверняка бросит Кларского. Но тогда мой любимый будет выглядеть не слишком хорошо, тогда как моя одногруппница сохранит за собой светлый и чистый образ девушки, предательски обманутой противным мужланом. «Лучше уж её напоить, раздеть и уложить в одну постель с Дэном, он явно не откажется, а потом сфотографировать и показать снимки Кларскому. Он тогда и бросит её». Этот вариант мне понравился, надо будет о нём смерчу рассказать. Пока я думала о возможных вариантах нашей совместной со смерчем деятельности по устранению любовных отношений между Олей и Никитой, Димка всё так же задумчиво сидел около меня, изредка поглядывал и что-то продолжал чертить в своей тетради, закрывшись от меня. Я пару раз порывалась посмотреть, что он там творит, но Чащин только отмахивался от меня. Он так и не поверил мне, что мы с Дэном не встречаемся. И кто только такие слухи распускает? Убить мало этих говорунов. Как только закончилась пара, и недовольная нашим поведением преподавательница еще не успела спуститься с кафедры, я оказалась около подружек, благополучно миновав князевую и даже ни разу не обернувшись на нее. Подружки-сестрички уже ждали меня. «Ну, и каково это?» — поинтересовалась вместо приветствия Маринка, изучая меня с самым серьезным видом. «Что это?» — спросила я. «Привет, кстати, детка, почему не здороваешься?» «Привет, привет!» — угрожающим тоном произнесла Лида, оказавшись рядом со мной. «Вот, значит, какая ты врушка!» «Ай-яй-яй!» — нараспев произнесла ее кузина, поправляя черные волосы. «В смысле? Девчонки, вы чего?» «Да так, ничего», — обиженно дернула плечом Лида. «Мы у тебя все выходные, вы спрашивали, что у тебя со смирченским Обиженно, поджав губы, как всегда накрашенные темной помадой, сказала Маринка. «А ты?» «А ты нам лапшу на уши вешала, вы не встречаетесь, между вами ничего нет», — обиженно произнесла Лидия. «А оказалось», — подхватила вторая девушка, — «что вы встречаетесь, и весь универ в курсе этого, а мы с Лидой, твои лучшие подруги, вообще ничего не знаем». «Да не встречаемся мы!» — взвыла я. «Вы-то хоть глупости не несите!» Подружки действительно все выходные атаковали меня своими безумными расспросами относительно моих отношений с Дэном. Но я терпеливо объясняла им, что между нами ничего нет. Про договор я им не сказала, хотя и очень хотела это сделать. Однако я осталась верна собственному слову, данному Дэну. У меня есть один принцип, унаследованный, видимо, генетически, если такое возможно, от папы. Никогда не нарушать данное слово, если дело идет о серьезных вещах. Может быть, мне никогда не хватало дипломатичности, как Марине, или умеренности, как Лидии, но зато я была надежной. По крайней мере, я считаю так. «Мы тебе столько смсок послали сегодня», — укоризненно покачала темноволосой головой Лида. «А ты нам даже не ответила, все с чащиным трепалось». «Я телефон дома забыла», — виновато развелая руками. «Начинается», — устало вздохнула подруга. «То ты его теряешь, то забываешь, то ломаешь, то у тебя нет денег, то ты посеяла зарядку, то ты утопила его в реке». Она его еще в молоко роняла, вспомнилась Маринке совершенно не кстати. «С телефонами у меня особенные отношения, а с мобильными мне особенно не везет. С ними в моей жизни случалось все, что только, кажется, могло, кроме одного». Их у меня никогда не крали, зато я от них избавлялась сама с пугающей лёгкостью и слоновьим изяществом. Я нечаянно забыла, проспала. «Тогда объясни нам, деточка, почему все вокруг с утра трепались, что ты встречаешься с Дэном?» — потребовала Маринка. Прочие одногруппники подозрительными кучками сгруппировались поблизости на востревушке. Похоже, и они слышали сплетню обо мне и дэни Им было интересно... А тот факт, что ребята учились на факультете искусствоведения и культурологии, пусть даже на специальности реклама, появившейся на этом факультете только для поднятия престижа, не подсказывал им необходимость соблюдать правила приличного поведения в обществе. Ну или хотя бы не подслушивать чужие разговоры. «К нам даже его друзья прибегали перед лекциями», — добавила Лида. «На тебя посмотреть». «Э?» По словам подружек и начавших потихоньку включаться в разговор прочих ребят, выходило, что во время перемены, когда я тряслась в автобусе, мысленно умоляя его ехать побыстрее, очень уж мне не хотелось опоздать, раз уж я уговорила себя подняться с постели. К аудитории, в которой проходила параксе подошли две миловидные девушки и один рыжеволосый парень. Эти ребята учились на четвертом курсе в одном потоке со смерчем и были теми счастливчиками, которые имели возможность называться его друзьями. У Дэна очень много знакомых и приятелей, считая легионы их, которые его буквально обожают, но не все из них могут называться теми, кто входит в близкий круг общения этого обаяшки. Перестав перешептываться с парнем, одна из девушек обвела внимательным взглядом ждущих, когда же откроют аудиторию ребят-искусствоведов, и спросила, «А где я могу найти Машу Бурундукову?» «А кто вы?» — спросила тут же Маринка, заподозревшая и неладная. «Я друг Дэна смирчинского вместо нее ответил молодой человек, «и они тоже подруги». Услышав знаменитое в наших университетских стенах имя, одногруппники заинтересованно повернулись к гостям. «И что вы хотели?» — спросила Лида в недоумении. «Увидеть Марию?» — не стали скрывать девушки. «Нам интересно, кто это?» — признался рыжеволосый парень с улыбкой. «И мы хотели бы с ней познакомиться. Её что, нет?» «Машки нет, она, как всегда, опаздывает», — сообщил удивлённый Димка, тоже подошедший к незнакомым студентам. «А зачем вам с ней знакомиться-то? Она вам какую-то бяку сделала?» Парень прекрасно знал полудетский характер сокурсницы, то вспыльчивый, то игривый. «Скорее уж смерчу», — хмыкнул рыжий. «Стала его девушкой». Учащие на брови на лоб полезли от такого заявления, да и не только он был удивлен. «Кто? Бурундукола?» — заговорили одновременно студенты. «Да ну!» «А вы-то чего пришли?» — спросила Марина, которая с пятницы подозревала подругу в тайных отношениях со смирчинским Слишком уж странным показалось ей поведение Маши в пятницу. «Дэнни ее от нас скрывает», — пояснила девушка, разочарованная, что та, ради которой они поднялись на пятый этаж, отсутствует. «Скрывает?» — подивилась вся группа, и едва ли не каждый принялся солировать вопросами, талантливо превращая общий гул в стройный оркестр любопытства. «Она? Зачем? Как? Почему?» Пришедшие девушки и парень, естественно, не поленились дать полный развернутый ответ. Маша и Денис встречаются. Ходили в кафе для влюбленных, гуляли по мосту МВД, по тому самому, где почти все парочки на первых свиданиях бывают. Он покупал ей мороженое и обнимал, они держали друг друга за руки и играли в догоняшки, он ей поддавался, чтобы не обидеть, и вообще очень нежен с ней. Не гнушается просить прощения, при этом парень не забыл добавить, хотя не в его характере обижать девушек. Даже не знаю, за какие такие грехи он вымаливал ее снисхождение. Она смотрит на него с восхищением. Да, не пара, но Дэн не хочет, наверное, чтобы об этом знали. Не говорит друзьям, наверное, стесняется. Знает, что все заинтересуются его отношениями. Но им так любопытно, да и тайное всегда явным становится. «Поэтому и вы не говорите никому об этом хорошо», — не кстати попросил Рыжий. Одна из его подруг насмешливо покосилась на него и сказала, «Да об этом уже все знают, о чем ты?» «Лишняя копля в море не заставит его выйти из берегов», с философским видом подхватила и вторая подруга Дэна. «Как все знают!» — охнули разобиженные Маринка и Лида, для которых новость о том, что Мария забыла-таки своего Никиту и встречается не с кем-нибудь, а с местным принцем, была очень уж неожиданной. «Вот лгушка!» Тут же стала придумывать для Бурундуковой разнообразнейшие наказания Марина. «Мы ничего не знаем об их отношениях», — добавила Лида. «Вы уверены, что они встречаются?» «Бурундукова ни с кем не может встречаться», — легкомысленно добавила Димка. «Это же Машка! Машка! Она у нас феминистка и пацанка!» «Заткнись!» — рявкнула на него Лида. «Будто это неправда», — буркнул Чащин и отправился к другим парням. «Когда Маша придет, можете ей сказать, чтобы она подошла после четвертой пары к выходу?» — попросила вдруг одна из девушек. «Обязательно!» «Зачем?» — изумились мои одногруппники, чуявшие, что теперь им есть о чем поболтать и над чем похихикать. «Да так», — загадочно сказал парень. «Очень нужно. И при...» На этом месте Лида неожиданно закруглилась. Сейчас мы втроем находились в женском туалете около раскрытого окошка. Я уволокла подружек из аудитории туда, чтобы не слышать хихиканья однокурсников и не видеть их ухмылочки. «Что, при?» — не поняла я. «И привет тебе просили передать», — вдруг улыбнулась мне Маринка. Глаза ее при этом были честными-честными, как у переевшей курятины лисички. «Да, привет тебе», — подхватила Лида, — «исходи туда на большой получасовой перемене». «С чего вдруг?» — нахмурилась я, до сих пор находясь под впечатлением от того, что меня считают девушкой сморчка. Позвонила бы ему и высказала бы все, что думают о нем его друзья, да жаль, телефона нет, а его номер наизусть я не помню. «Ну, они же попросили нехорошо отказывать людям», — было мне ответом. «Нужно быть вежливой и понимающей». «Чего? Ты сама-то поняла, что несешь?» Спрыгнула я с подоконника и подозрительно уставилась на темноволосую девушку. У обеих кузин волосы длинные и темные, а фигуры едва ли не одинаковые, со спины их не мудрено испутать. «Ладно, нам в аудиторию пора через минуту звонок», — поторопила нас Маринка к выходу. «А можно мы теперь будем Дэна им называть? Все же мы твои мамочки?» «Никогда не думала, что смерть будет моим зятьком», — проворковала Лида. «Вы больны?» — пожалела я подруг от души. Они схватили меня под руки и, заржав, потащили на лекцию, обсуждая, какой милый у них зятек вырисовывается. «У нас ничего нет! Девчонки, я серьезно! Мы просто общались немного, вот и все! Какой зятек! Вы офонарели?» Вопила я громко, и из-за этого на меня обращали внимание студенты, ошивающиеся в коридоре. Среди них находился и один из друзей Смерчинского, тот самый Слава, которого я видела в пятницу. Заметив меня, он приветливо помахал рукой и гаркнул на полэтажа. «Привет, подружка Смерча!» Стоявшие рядом с ним девушки в белых халатах, невесть, как забредшие к нам химики или биологи, ахнули и тут же стали наперебой выспрашивать у парня облаченного все в тот же спортивный костюм. «У Дэна что, есть подружка? Настоящая?» «Они давно встречаются?» «А я и не знала! Слав, это правда, что ли?» «Ага!» — односложно ответил он им, и девушки удивленно уставились на меня, явно пытаясь запомнить лицо. «Да ты скоро станешь популярной дочи!» — промурлыкала Маринка. Вот так вот я и была втянута в механизм создания слухов, втянута невольно и совершенно наглым образом. Невидимая рука коллективного бессознательного не хотела оставлять меня в покое, решив, что мне понравится чувствовать на своей шкурке пристальное внимание любопытствующих, коих вокруг было полным-полно. Мы вернулись в аудиторию и уселись вместе. Я искосо взглянула на Князеву. Как ни странно, сейчас я перестала относиться к ней плохо, как, скажем, вчера или сегодня утром. Ведь она одна из немногих не лезла ко мне, не шушукалась, глядя на меня с любопытным выражением лица и вообще вела себя адекватно. Не общалась бы еще с Ником, цены бы девушки не было. Кажется, Ольга вновь почувствовала мой пристальный взгляд и вновь обернулась на меня. Теперь мы находились неподалеку и наши глаза встретились. На мгновение мне стало нехорошо. Очень уж холодно смотрела на меня Князева, по-взрослому, задумчивая и оценивающе. В ее взгляде не было той детской максималистской ненависти, что была присуща мне. У меня появилось такое чувство, что мы с ней находимся на одном уровне неприязни. И не только я чувствую в ней соперницу, но и она видит ее во мне, а теперь оценивает свои силы и возможности, чтобы нанести удар. На миг я похолодела. Она знает о том, что мне нравится Никита? Знает о том, что мы с Дэном пытаемся разлучить их? Она видела меня? Заметила? Но вдруг Ольга улыбнулась и, не меняя взгляда, помахала кому-то. Я обернулась и увидела, что князевая в ответ машет староста группы. «Значит, тролль смотрела не на меня, а на старосту? У меня чуть-чуть отлегло от сердца, но я все же взяла на заметку это непонятное происшествие. Следует изучить поведение Ольги, мало ли что. Потом позора не оберешься». «Так что там с протекцией Бурундукова?» стал опять приставать ко мне Димка. «Отвяжись, чума!» — откликнулась я, порядком устав как от назойливого чащина, так от внимания однокурсников. «Никакой протекции. К сожалению, я Смерчинского едва знаю». «Ну что ты всем врешь?» — обиделся парень. «Это твое новое хобби?» «Слушай ты. Если тебе так нужна протекция по-английскому, иди к смирчинскому и стань его девушкой сам», — заорала я, услышав про эту протекцию в сто пятый раз. Дело было уже на следующей перемене, мы перебрались в другую аудиторию. «Что ты на меня слюной брызгаешь?» — спокойно отозвался Димка. «И почему ты такая злая?» «Ах ты добряк, хряк!» «Что ты сказала?» — возмутился парень и для порядка ткнул в меня все той же ручкой. «Хряк!» — взвелась я и так нервничающая весь день. «Хватит меня задирать!» «Что, своему бойфренду расскажешь?» Нежным — нежным-нежным голосочком спросил у меня Чащин. «Ну все, ты покойник!» — вскочила я на ноги. В результате мы, как старые добрые, хотя какие они старые, какие добрые времена, стали бегать вокруг кафедры. Он от меня, я за ним, естественно, со звуковым сопровождением. «Хорошо, что в этом мире есть что-то вечное. Эти двое всегда ссорятся», — услышала я голос одногруппницы, пробегая мимо первых парт. «Да уж», — согласилась сидящая там же староста, — «двое из ларца, только пола разного». «Вот же дуры, а! Только сообщить им об этом я не успела. В аудитории появились новые действующие лица». «Народ!» — раздалось громко от двери. «Здесь Мария Бурундукова учится!» На пороге появились сразу четыре девушки. Три из них были крашеными блондинками, и лишь одна могла похвастаться миру черными, как уголь, совершенно прямыми волосами. Всех девушек объединяла миловидность, довольно-таки откровенные наряды и отсутствие улыбок на ухоженных лицах. «Здесь», — подтвердили одногруппники, сидевшие на верхних рядах, — решили, что это новые друзья смирчинского «Где? Покажите ее», — потребовала брюнетка, всматриваясь вниз. «Светловолосая с короткой стрижкой. Ну, та, которая в голубой кофте, с капюшоном и карманами кенгуру». Тут же поведала сокурсница Регина Каримова, подруга Ольги, кстати. Да и сама Князева теперь сидела тут, откинувшись спиной, набирая кому-то сообщение. На девушек она даже не оглянулась. «Вон та!» — услышала я голос одного из парней-сокурсников, объяснивших мое местонахождение намного проще. «Которая бегает!» Я остановилась, явно обидев этим улепетывающего Дмитрия, и задрала голову вверх с самым независимым видом. «Это кто еще приперся по мою нежную душу?» «Та?» да? — спросила брюнетка, уставившись на меня. Ноздри ее узкого носа, который можно было назвать греческим, гневно раздувались. «Вон та?» И, не стесняясь, ткнула в меня тонким пальцем, на котором сияла под электрическим светом тоненькое колечко. Я тут же уперла руки в боки. «Что за невежливость? Кто это такие? Очередные подружки Дэна из клана его френдов?» «Она самая», — подтвердила Регина, тоже не понимая, что нужно девушкам. Опять все присутствующие в аудитории проявляли ко мне повышенный интерес, а это нервировало, очень нервировало. «Так вот ты какая, Маша Бурундукова!» — покачала головой брюнетка, нервно теребя колечко. «О, нет!» — проговорила ее подруга, потирая руки с длинными наращенными ногтями ядовито-розового цвета. «Мне так и хотелось назвать их когтями». «Тань, я не понимаю, почему она?» — услышала я голос другой блондинки, да ужасно напоминающий мне капризные интонации мими. «Да я сама в шоке», — отвечала темноволосая Таня, наблюдая, как я, засунув руки в глубокие карманы кофты, иду к ним. «Да уж, выбрал наш Деночка себе подружку. Не фонтан, конечно». «Я думала, у него будет кто-то грандиозный» всплеснула руками, увешанными золотыми браслетами, одна из ее товарок. «Эй!» — крикнула я им, оскорбившись, поняла намек. «Что вы хотели?» Ответа я так и не получила. Девушки, которых я в уме успела прозвать шалавами местного значения, не стали дожидаться, пока я дойду до них и предложу поговорить наедине, и, еще раз кинув на меня то ли презрительные, то ли гневные взгляды, удалились в освояси. Брюнетка, уже переступая порог аудитории, еще раз обернулась и вдруг неприятно улыбнулась мне. «Что за монашки решили посетить нашу скромную обитель?» — сама у себя спросила я, дойдя до того места, где стояли девушки. «А я же говорила, что фан-клуб смерча будет в негодовании», — радостно сообщила мне Маринка, оказавшись рядом со мной. «У него есть фан-клуб?» — заинтересовались остальные девчонки. «Нет, значит, создадут у него поклонниц много», — легкомысленно отвечала Марина. «Но моя доченька», — она обняла меня за шею и заботливо прижала к себе, показывая, какая она хорошая мама, — «не допустит этого». «Эх, какой у меня зять шикарный!» «Что-то я им не особо понравилось отцепила я ее от себя продолжающую что-то верещать про наши ложеродственные отношения. «Вот, блин, пришли, настроение только испортили». «И так на нуле?» «Не обращай на них внимания!» Вдруг отчетливо услышала я спокойный, нежный и женственный голос Князевой. И он вдруг напомнил мне лирико-драматическое сопрано, таким, между прочим, партию пушкинской Татьяны исполняют. От звуков Ольгиного голоса я даже вздрогнула. «А?» — в некотором недоумении уставилась на нее я. «Думаю, они успокоятся», — не поворачиваясь ко мне, — сказала девушка, а затем, откинув тяжелую светлую прядь своих длинных не в пример моим волос, обернулась в мою сторону и, и улыбнулась. Искренне, между прочим, как старой подруге, которую давно не видела. «А, ну да, наверное», — с этими словами я поспешила вниз, ощущая неловкость. «Я, вроде как, получается, желаю нашему милому гоблину зла, парня отбить хочу, а она меня жалеет. Следующая пара, посвященная рекламе в социокультурной сфере, прошла быстро. Препод диктовал теорию так быстро, словно спешил куда-то в дальние страны, да и кончилась она на полчаса раньше. Игорь Аркадьевич куда-то жутко спешил. Он попросил нас сидеть тихо, зачем-то пожелал удачи и поспешил уйти. Следом за ним убежали и многие наши одногруппники. А я с девчонками и еще с ценным количеством людей остались в аудитории. Кто-то болтал, кто-то уставился в экран ноутбука, кто-то списывал. В том числе и я, домашнее задание по английскому, оказавшееся вдруг у старосты. Димка сидел рядом со мной, толкался локтями и тоже со скоростью самописца сдувал задание. «Вот же нам повезло», — комментировала я довольным голосом, «что у Женьки сегодня English, сделанный с собой, есть. Завтра к нам англичанка не придерется». «Да уж», — был на удивление согласен со мной парень. «И дома можно не париться». «Не тебе, между прочим, делали», сказала зачем-то Лида, глядя на нас с улыбочкой. Она вместе с сестрой училась в другой группе по-английскому в средней. Всего в нашем потоке таких групп было три, а распределили нас туда еще на первом курсе в зависимости от результатов теста. Мне посчастливилось попасть в самую слабую, там я и мучилась до сих пор. «Отстань», — отозвался Чащин, не обратив на ее слова никакого внимания. После того, как была переписана домашняя работа, я с умным видом принялась убеждать оставшихся одногруппников и фактически убедила в том, что мы со Смерчинским просто приятели. В это верили неохотно и, подозреваю, сожалели, что слухи не соответствовали истине. Ведь в таком случае в нашей милой группе появилась бы милая тема для болтовни под названием «А наша Маша?» «Но мне обломали всю малину». В аудитории, не кстати, появилась незнакомая мне девушка со светлыми распущенными волосами до пояса и с горящими глазами, а также неспешно бредущая за ней Слава. «Маша!» — воскликнула девушка. Та самая, что приходила по мою душеньку утром и не нашла меня. Однако пока что я этого не знала. «Ты ведь Маша?» Я молчала, готовая в случае наездов на собственную горячо любимую персону достойно ответить, но Слава кивнул «Инга, это она! Ещё раз привет, Чип!» — помахал он мне. «Привет!» — осторожно ответила я. Мои одногруппники спешно засобирались, и пока я не видела, Лида запихала мою тетрадь, куда я записывала английский, в мой рюкзак. «А, это ты, да! Точно! Похоже, по описанию!» После этих слов я уставилась на девушку, как на безумную. «Ты о чём?» «Кстати, я Инга», — представилась она мне совершенно не вовремя. «Пошли скорее!» И она, недолго думая, схватила меня за руку. «Куда?» — уперлась я. «Эй, ребята, вы понимаете что-нибудь?» Ребята молчали, кое-кто улыбался. Это показалось мне подозрительным. «Куда?» «К выходу!» — отвечала сумасшедшая Инга. «Маш, давай быстрее, у нас уже мало времени. Пошли к выходу!» «Зачем?» — занервничала я. «Вдруг это тоже очередная поклонница Дениса, которой хочется мне морду набить?» а может быть что-то случилось?» «Встречать», — коротко отвечал Слава. «Кого? Слушай, отстанет от меня», — попробовала отцепиться я от назойливой девушки, но у меня не получилось. К тому же мои подружки-сестрички встали на сторону этой сумасшедшей и, подмигивая то ей, то друг другу, потащили упирающуюся меня следом за собой. Димка оглушительно захохотал. «Мой гордый орел», Уже и не знал, в какую сторону ему лететь, чтобы избежать силков. «Что происходит? Вы чего? Дружно рехнулись?» Задавала вопросы, обалдела, оглядываясь по сторонам в коридоре. Маринка вручила мне мой рюкзак, сделала вид, что вытирает мне рот невидимым платочком. «Мамочка обещает тебе, что это будет круто!» Растроганно произнесла она. «Вторая мамочка тоже это тебе обещает!» Подтвердила Лида, сомкнув свои пальцы на моем запястье. Остальные сокурсники шагали рядом с нами, весело разговаривая. Громче всех слышался довольный Димкин голос. Он и домашку успел списать по ненавистному английскому и в забаве какой-то сейчас участвует. «Это сюрприз тебе», — сообщила Инга. «Сюрприз? Ненавижу их!» — заорала я по обыкновению громко. «А, это что, как-то связано со Смерчинским?» — дошло до меня наконец. До того, как я с ним познакомилась, у меня таких идиотских ситуаций не возникало. Он что, решил воплотить в жизнь свой новый безумный план? В таком случае это ужасно глупый план». «Связано», — согласилась сингай и Слава тоже подтвердила это кивком головы. «Хм, тогда мне следует идти с ними? Вдруг это действительно важно? Телефона у меня нет». А Дэн мог посылать мне сообщение, чтобы предупредить насчет своих новых действий, но у него это не получилось. Он решил проинформировать меня через друзей, как когда-то делал это через шарфа. «Ладно, ладно, прекратите меня держать», — проворчала я. «Я все сделаю, что надо. А что надо, кстати?» «Это мы тебе во дворе скажем», — было мне ответом. «Попробуйте не сказать», — мрачно произнесла я. Вот больные, с очередным транспарантом, выполз знакомый фиолетовый головастик, выражая мое недовольство происходящим. Зато орел все же смог последовать за стаей гусей, летящих в небе большим косяком. Вроде бы они летели в нужную сторону, понимая, как облететь ловушки. всё будет, конечно, не грандиозно, но прикольно», — сообщила Инга. «Знаешь», — едва поспевая за ней, сообщила я задумчивым тоном, — «Ты напоминаешь мне Палумну Лавгут из Гарри Поттера!» Девушка только высоко подняла светлые почти белые брови, но промолчала. Мы добрались до выхода и оказались на улице. В лицо мне сразу подул ветерок и растрепал челку, которую я сегодня не успела уложить. В другой раз я бы долго ругалась и на собственные волосы, и на погоду, но сейчас даже и не задумалась об этом. Меня интересовало другое. «Опа! Какая тусовка!» — вырвалась у Димки. Он первым оказался на улице, проигнорировав правила о том, что вежливый мужчина должен пропускать дам вперед. «Ого! Тут демонстрация!» — не сдержалась я. «Здорово!» — протянули мои одногруппники с восхищением. «Классно мы подготовились!» — с гордостью спросила Инга. «Ага!» — кивнула Маринка. «Кто все эти люди?» «Наша, Саньяза, с вашего факультета кое-кто твоя группа. Некоторые друзья», — отозвалась длинноносая девушка. «Я в ауте, только и сказала я, качая головой и прикрывая губы ладонями. С крыльца открылась дивная картинка. Народу около университета собралось множество. «Может быть, сотня, а может быть, больше. Да, думаю, многим больше». Кто-то сидел на лавочках, кто-то стоял под крышей, кто-то предпочел устроиться под окнами первого этажа. Пара парней расселась прямо на газончике и заигрывала с кокетливыми девушками, учащимися со мной в параллельной группе. У всех было хорошее настроение, всюду слышались громкие возгласы и смех. Завидев нас, многие замахали руками и приветливо заулыбались. Но самое удивительное заключалось в том, что в руке каждого из пришедших сюда Были большие гелевые шары. У кого-то приятно розовые, в форме сердец, а у кого-то лазурно-голубые. А еще многие держали в руках листочки. Некоторые с интересом их читали, многие смеялись. «Это что?» — большими глазами посмотрела я на моих спутников. Мы спустились с крыльца и подошли к главному пункту раздачи шаров. Рядом стояли огромные колонки, от них длинные провода тянулись к двери университета. Рядом стояли усилители и два парня с гитарами. На импровизированном стуле восседал парень умного вида в очках, уставившийся в монитор ноутбука, ну просто мозговой центр. «Это люди, Бурундукова», — отвечал Димка, оглядываясь. «Это какая-то акция? Здесь бесплатно шарики раздают?» — поинтересовалась я. «Что тут вообще происходит?» «Это так надо», — туманно пояснила Маринка, получив из рук одной из девиц, занимающейся раздачей розовый шар. Лида и остальные мои однокурсники тоже взяли их в руки. «Я тоже хочу», — потянулась я к шару, но Инга остановила меня. «Тебе нельзя». «Чего?» — вдруг спросила я, злясь. «Что-то вы темните, господа». «Послушай, мамочек, стой спокойно и жди», — посоветовала мне подруга, махая своим шариком у меня перед носом. Ну и довольная же она была в этот момент. Я сейчас вообще уйду, если не скажете. Чувствую себя полной дурой. Вся эта толпень знает, что тут такое творится, а я нет, хмуро сказала я. Ладно, ладно, тут же подобрела Марина. Только обещай, что не сбежишь. Обещаю, подняла я руки ладонями вверх. Зачем мне сваливать с такого интересного мероприятия? Все здесь встречают смерча. Он вот-вот придёт в университет. «А чего так поздно?» — перебила я ее тут же. «Не знаю», — отрезала девушка. «Он к своему научному руководителю насчет курсака придет», — просветила меня всезнающая Инга. «Короче, они все встречают смерча. Тебе просто нужно его дождаться», — пояснили мне любезно. «Он будет с минуты на минуту». «Ага», — я растерянно обвела присутствующих взглядом, вновь и вновь пытаясь понять, что такое задумал этот умник на этот раз. «Мы все его поздравим», — сказала Инга. «С чем? У него день рождения, что ли?» — спросила я. «В таком случае на глаза ему лучше не попадаться, подарка-то у меня нет, не знала я об этом его празднике». «Он родился в феврале», — покачал головой Слава. К нам приблизился рыжеволосый парень, держащий сразу два телефона, и, увидев меня, воскликнул. «О, привели, наконец! Привет, Чип! Не забудьте ее на перекресток!» Парень, которого я приняла за очередного душевнобольного, кивнул на дорогу в десяти метрах от крыльца, образующую небольшой перекресток. «Нормально. Почему он меня Чипом зовет? Я его вообще знать не знаю. Что он имел в виду?» — всполошилась я. Оглядывая весь этот народ, я просто представить себе не могла, что задумал Смирчинский и где его носит. «То, что ты будешь главной... встречающей Дэна» пояснила Инга, оглядывая собравшихся, как генерал-солдат на параде. «Почему я?» — сказать, что я опешила, ничего не сказать. У меня от такого морального потрясения даже сердце сильнее заколотилось. «Потому что вы — влюбленная пара», — дала девушкам мне очевидный на ее взгляд ответ. «Мы хотим поздравить нашего Денни с тем, что он, наконец, обрел новую любовь, и тебя тоже поздравить официально». Кажется, моя реакция наполовину состояла из нецензурной лексики. «Я же сказала, что мы не парочка!» — заорала я белугой громко, надрывно. «Да мы знаем, что вы стесняетесь!» — вмешались еще какие-то друзья-подружки проклятого смерча, обвиненного мною тут же во всех смертных грехах. «Мы хотим, чтобы вы перестали скрывать свои чувства!» «Мы тебя уже любим!» — улыбнулся мне парень с косой черной челкой. «Ты, милашка!» — добавил кто-то еще доброжелательным тоном. «Ты подходишь, Дэну?» — хлопнули меня по плечу. «Так это не он все это организовал?» — хрипло спросила я. «Он об этом не знает, это же сюрприз!» Я не слышала, кто мне ответил. Я опешила Я потерялась в потоке чужих слов. Я не знала, смеяться, плакать, убегать или ждать. Но кто, как не я, мог попасть в такую идиотскую ситуацию? Да и смерть тоже в нее попадет. И тогда хотя бы я смогу напомнить мальчику-ветру о том, что его якобы везучесть растворилась в потоке всех тех неприятностей, которые посыпались на наши головы еще с пятницы. У орла случилась форменная истерика. Он только что понял, что сбился с пути, а та стая, с которой он вздумал полететь, чтобы не заплутать, на деле оказалась замаскированной магией бандой кровожадных гарпий. «Маш, ты только не злись», — сказала Лида, видя мою реакцию. «Мы же тебе добра хотели. Смотри, как тут все старались, организовали такое...» Ее голос задрожал от переполнявших девушку чувств. «Мы боялись, что ты сразу убежишь, поэтому ничего не говорили». «Но если ты сейчас захочешь свалить, тебя мигом поймают», — пригрозила она. А ее сестра с философским видом добавила. «Что ты рыпаешься? Не у каждой, знаешь ли, девушки, будет шанс стать героиней такой замечательной истории». «Такая романтика!» «Романтика? Ах, романтика!» «Ну ладно, пусть будет романтика», — неожиданно сказала я. «Я вам даже подыграю, а перед смирчинским будете отдуваться сами». «Он в гневе страшен?» — спросила я у рядом стоявших его друзей. «Ужасен», — сказал кто-то. «Убить может!» — и парни захохотали. «Ну-ну, вы сейчас сломаете ему всю игру по завоеванию князевой», Он вас и убьет, мальчики. А я-то что? А я поучаствую в этом торжественном фарсе, тем более это действительно романтично. И даже если я предпочитаю кеды и спортивные кофты легкомысленным воздушным платьицам и заколочкам, это не делает меня и грубой девицей, никогда не мечтавшей о сказочной романтике.